Глава восьмая Сергей был уверен, что его системное добро пригодится. Ранее он видел, как местные, убивая зомби системным лучевым оружием, получали монеты выживших. Наград у них не было, а уровни получали. Система отказывалась отвечать, почему так, но мужчина предполагал, что на одной планете может быть лишь один тип наград, и награды киборгов людям явно не подходят. Навык врать, что он им оставил, местные изучили, за что потом благодарил Рулус, потому и магию огня изучат. А на вопрос, откуда у них лучевое оружие, ответили, что нашли на складах роботов, но про то, как они его заряжают, умолчали. Передав Рейн свои планы на следующий день, мужчина лег спать. Он и так слишком много времени потерял на этой планете, потому пора сделать последний рывок к свободе. «Сергей, просыпайтесь! На поселение напали! Пожалуйста, помогите нам!» Раздался стуга в двери крик Рулуса. Сергей тут же очнулся, и пулей влетел в свой ликвидатор-2, после чего открыл дверь. Рулус был встревожен и просил пойти за ним, но по его тону мужчина понимал, что происходит что-то плохое. Люди суетились, собирали вещи, носились по коридорам, на их лицах была видна паника. Вскоре Сергея вывели из поселения и проводили в большой темный коридор, заставленный полуразрушенным транспортом, что сейчас использовался защитниками поселения как укрытие. Велась активная перестрелка, периодически к защитникам подбирались роботы, что, как недавно Сергей выяснил, назывались «рабочими». Их было много и со временем становилось лишь большим. Они пробивались через плотно огонь людей, но их сразу встречали бойцы ближнего боя с копьями, не позволяя машинам добраться до стрелков. Помимо мелочи, по тоннелю двигались пауки в количестве десяти штук ранее невиданная Сергеем Махином. Она была похожа на танк, только выше раза в полтора». Они, конечно, не сидели без дела и атаковали защитников, собирая свой кровавый урожай. Пулеметные очереди, взрывы, лучи, пули, дым, вопли и крики. Защитники проигрывали, и это было фактом. Бросаться в бой Сергей не спешил. но Лишь оценив ситуацию, он активировал камуфляж и направился в сторону врага. Стянув перчатку с левой руки, он вытянул руку и сосредоточился. Представлять что-то сложное не было смысла, не сможет. Потому он просто создал шар из электричества и запустил этакую шаровую молнию в танк. За ним вторую, третью, десятую. Сергей много тренировался последние дни, чтобы добиться этого. Враг мгновенно среагировал на новую угрозу, только вот Сергей не стоял на месте. Прикрываясь щитом, что он заранее перенес на правую руку, он избегал атак и стрелял шарами, при этом старался сблизиться с машинами. Если он спрячется за укрытиями, ему просто не дадут и головы высунуть, потому пришлось идти в атаку. Выстрелы с нездоровой регулярностью били по барьеру, но тут держался. Сергей мог спокойно заправлять его манной. Пока она не иссякнет, барьер не падет. Практически долетев до первого паука, человек пнул его, уронив на рядом стоящего робота. Три энергошара добили обоих пауков, но тут же пришлось резко отскочить в сторону, закрываясь барьером. Четыре паука перекрестным огнем пытались достать человека. За спиной раздался взрыв от мощного снаряда, оклемавшегося танка. Со всех сторон мчались рабочие, что попадали под дружественный огонь и разрывались на части. Но человек улыбался. Он танцевал среди врагов. Мелочевка совсем не мешалась. Он использовал рабочих как щиты. Метнул шар, отскочил. Метнул робота, летящий на человека танковый снаряд, нырнул под ноги паука, выпустил молнию, откатился, вновь активировал барьер, метнул молнию и отскочил. При этом люди всячески поддерживали его огнем, в особенности из лучевого оружия. Пауки один за другим выходили из строя, а Сергей добивал их. С каждым выстрелом шаровой молнии руку болезненно щипало электричеством. После двадцатого пальцы онемели. После тридцатого рука стала ощущаться, как кусок арматуры, приклеенный к плечу. А на сороковой враги закончились. Точнее, осталась пехота, но человек не считал ее за угрозу. Ее прекрасно отстреливали защитники поселения. К сожалению, танк оказался измененным второго уровня, как и пауки, потому Сергей получил лишь 11 синих наград. Убив горстку стрелковой пехоты, получил еще 7 зеленых. Очки магии. 1320 из 2222. Треть манны потратил. Дорого метать такие шары, но дешевле, чем пускать молнии. Сидя на танке, подумал Сергей, анализируя итог боя. Более десятка пуль принял корпус брони. Было немного больновато, но броня выдержала и почти не пострадала. Левая рука быстро возвращала чувствительность. Щит израсходовал 80% заряда. В целом было опасно, много излишнего риска. Система. Почему я не могу нормально пользоваться магией? Ответ, что я дурак, меня не устроит. Внимание. Вы потратили 500 тысяч на вопрос системе. Ответ. Первая причина – потому что ты дурак. Вторая причина – в том, что человеческое тело не приспособлено к магии выше третьего уровня. Если бы ты внимательно читал описание навыка Архимаг, то понял бы, что сейчас пытаешься использовать магию четвертого уровня, из-за чего твое тело не способно справиться с ее мощью. Какого черта такое вообще возможно? Это издевательство? Бесплатный ответ. «Навыки магии у людей считаются навыком обычного ранга, в то время как у большинства народов – редкого. То, что такое произошло – небольшая недоработка системы. В качестве извинения тебе предоставляется четыре бесплатных очка характеристик. Советую вложить их в живучесть, чтобы не так было больно при использовании магии». «Иди в задницу!» – рыкнул мужчина и призадумался. Хорошо, что я не отдал этот навык пироманьяку. размышление человека прервал подошедший Рулс, но поговорить толком не дали, потому как вскоре началась вторая волна. На этот раз она состояла из большего количества пехоты и двух пауков, которых Сергей разобрал голыми руками. манну нужно было экономить. Даже барьер пришлось отключить экономии ради. Щит и без него неплохо держал выстрел из винтовки роботов, а пауки ни разу не попали. После второй волны люди отступили из тоннеля и перегруппировались, а Рулус наконец-то смог поговорить с Сергеем. Только вот лидер поселения был в недоумении, смешанном с гневом. «Сергей, пожалуйста, ответьте, убили ли вы всех электрических гайки что обитали в тоннеле? Они защищали нас от роботов в этом тоннеле». Пытаясь сдерживать гнев, но при этом стараясь не грубить, спросил Рулус. «Нет, конечно». Ответил Сергей, и Рулус завис, но следующая фраза привела его в себя. «Меня там чуть не прихлопнули, и я просто замуровал их пещеру». «Так это все же из-за вас», — поник Рулус. Он очень надеялся на другой ответ, ведь теперь среди населения появится много недовольных Сергеем. Все знают, где его нашли, а теперь оттуда прут робота. «Получается, что да». Криво улыбнулся пришелец, а Рулус еще сильнее паник. «Ну, думаю, проблем не будет. Если я уничтожу мозговой центр базы, то и роботы перестанут нападать или вообще отключаться». «А если вы не сможете?» «Отступлю, восстановлю манну и попробую снова». Пожав плечами, ответил мужчина с полным уверенностью лицом. «Хорошо. Дайте мне полчаса, я поговорю с людьми. Может, кто-то согласится пойти с вами». Тяжело вздохнув, сказал Рулус и ушел. Пока люди думали и решались, Сергей связался с Рейн и попросил передать, чтобы войска усилили напор. Также он помогал переносить тяжести, чтобы забаррикадировать тоннели. Люди строили несколько оборонительных рубежей. Никто не сомневался, что роботы нападут. Но так как люди ушли в малые тоннели, то ничего тяжелее пауков к ним не пожалуют. Закончив с укреплениями, Сергей направился в поселение, при этом ловя много недобрых взглядов. Но ему было наплевать. Почему они не спросили его об электрических тварях раньше? Он мог бы сходить обратно и освободить их. Но сейчас не сможет. Там все в роботах, да и манна нужна для прорыва к ядру ИИ. К удивлению, пришельца-добровольцев, готовых отправиться на смерть, оказалось довольно много. Сорок человек. «Удачи вам! Надеюсь, вы справитесь, а мы пока позаботимся о нападающих», сказал Рулус, провожая отряд. Он искренне переживал за них и надеялся на успех. «Справитесь?» «Думаю, да», — улыбнулся Рулус, демонстрируя пламя на руке. «Ха! Тогда удачи! Не помрите там!» Махнув рукой, сказал Сергей и повел свою маленькую армию на, казалось бы, безумную миссию. «Это вы не помрите!» Рулус крикнул вслед. Отряд шел самым коротким путем, без виляния по лабиринтам, чтобы запутать роботов. Потому уже скоро они встретили врагов. Четверо рабочих чинили поврежденную людьми дверь. Услышав шаги, они бросили все, чем занимались, их глаза начали светиться красным, и они кинулись на людей. Ну, а Сергей одним ударом ноги превратил машины в металлолом. Роботы-рабочие были хрупкими, слабый каркас, отсутствие брони, даже обычный зомби-киборг сможет побить парочку таких. Проблемы начались, когда отряд наткнулся на военные экземпляры, а именно группу стрелков и шестерых так называемых «мясников». С первыми Сергей не раз сталкивался, а вот «мясников» еще не видел. Грубо говоря, это тяжелая пехота, они хорошо бронированы и вооружены двумя тисаками, встречаются лишь на верхних этажах, и так низко их еще не видели. Человек сразу же активировал барьер щита на полную, прикрывая людей от обстрела. Враг поджидал в засаде на перекрестке, роботы выбежали из-за углов, поливая людей пулями. Прятаться было негде, ибо коридор длинный и пустой. Только вот у людей было численное превосходство. Потому ценой потери части заряда барьера люди перестреляли всех стрелков, а пришелец расправился с мясниками. С ними пришлось повозиться подольше. Разрушая роботов, Сергей заметил, что в качестве материала для каркаса и брони используется не легкий и прочный килиум, а какой-то аналог стали, что гораздо тяжелее. Это немного удивляло, но лишь немного. Отряд стремительно продвигался по наулу, по возможности избегая боя. Враги встречались регулярно, и, как правило, это были боевые отряды машин в количестве от 10 до 20 единиц. Все были измененными первого уровня. Прорвавшись на этаж выше, люди почти сразу же столкнулись с мощным отрядом врага, усиленным тяжелой техникой в виде десятка пауков и трех танков. Потеряв двоих бойцов, люди под прикрытием барьера отступили в один из производственных цехов, что было неподалеку. «Отсюда есть путь?» – спросил Сергей. Его голос звучал из устройства, что висело на спине одного из бойцов. Без переводчика вся эта затея была практически бесполезна. Проще было бы одному идти. «Да, на другом конце цеха, но там защищенная дверь. Нужно время, чтобы ее взломать». — Есть другой путь. Можно спуститься по трубам, но тогда мы вернемся на предыдущий уровень, — ответил боец по имени Мурк. Сергей каждый раз, когда видел этого парня, едва сдерживал смех, а обращаться к нему по имени категорически не мог. Цех был довольно большим, две сотни метров в длину и около сорока в ширину, потолок метров в двадцать. Над головой постоянно перемещались контейнеры, на земле работали конвейеры и манипуляторы. Более 30 больших устройств производили металлические детали, пластины, трубки, болты и прочее, из-за чего было очень шумно и суетливо. «Делай, время мы выиграем», – кивнул Сергей и принялся организовывать оборону. Люди рассредоточились напротив ворот в цех и укрылись за большими устройствами. Для тех, кому не хватило укрытий, Сергей натаскал больших контейнеров. Врата были небольшими, потому протиснуться в них могли лишь пауки, танкам пришлось остаться снаружи. Люди, конечно, заблокировали врата, но роботы, наученные горьким опытом, быстро и без проблем с помощью четырех мощных резаков вскрыли дверь и попали внутрь. Первыми в цех ворвались роботы-рабочие, за ними четырехрукие грузчики. Врагов встретил шквал пуль, некоторых убивали в ближнем бою. Лучевое оружие использовали лишь против измененных ради экономии манны, а боеприпасы для огнестрела можно было снять с тел роботов-стрелков. Через две минуты боя во врата пролез первый паук, но в него тут же прилетела шаровая молния. Машина застряла в проходе, мешая роботам пройти, но те, не мешкая, принялись вытаскивать паука из прохода, при этом не заботясь о сохранности собрата. Выигранного времени хватило людям, чтобы добить оставшихся рабочих и четырехруких. Как недавно выяснил Сергей, минимальный уровень бойцов, что его сопровождали, был четвертым, максимальным седьмой. Учитывая острую нехватку энергооружия, Сергей предположил, что с ним отправились, можно сказать, элитные войска поселения, ибо более чем у половины из них было такое оружие. Цех, сломя голову, ворвались мясники. По ним тут же открыли огонь, но они, казалось, не кончались. А еще их броня позволяла уверенно сопротивляться винтовкам. Лишь скоординированная атака трех человек могла покончить с гадом. Только вот в скором времени мясников стало больше, чем людей. «Взрывай!» Прокричал Сергей, и во врага полетели самодельные бомбы. Раздалось полтора десятка взрывов, создавших облако дыма, из которого тут же показались новые мясники. Пришелец ринулся на врагов, связывая их ближним боем. Остальные остались на позициях, прикрывая его. Вот и пригодился навык Биггару. Ухмыльнулся человек. Геранский навык рукопашного боя даже на первом уровне позволял умело махать руками и ногами. Сергей хотел вести его как обязательный для солдат, но для этого навык следовало изучить, а это еще не скоро. Мясники существенно отличались дизайном и, самое главное, внутренностями от рабочих и стрелков. По словам парней, этого робота разработал ИИ, только вот они были неправы. ИИ не разработал новую модель, а просто скопировал структуру киборгов, подогнав ее под существующие модели. Но из-за неправильных материалов получилось из рук вон плохо. Движок Мясников не выдерживал такие нагрузки, потому робот был медленным, с плохим балансом и запоздалой реакции Но из-за тяжелой брони и агрессивности он все равно был опасным соперником. Человек пинал и хранял, и даже не всегда добивал. Если сломать им одну из рук, на ноги они уже не поднимутся. Собственно, как и если сломать ногу. Периодически метая шаровые молнии в сторону врат, человек медленно отступал, оставляя после себя кучи покореженного и дергающегося металла. Роботы внезапно изменили тактику, сконцентрировавшись у врат, закрывая своими телами проход, позволяя пауку с трудом, но протиснуться через них. Сергей, конечно, метал шаровые молнии, но мясники будто футбольные вратари кидались на них, выполняя роль живых щитов. «Гранаты отступаем!» – прокричал пришелец, и в проходе раздалась череда взрывов. Часть мясников лишились конечностей, включая паука, что потерял три лапы Люди стремительно ушли вглубь цеха. Враг, конечно же, начал преследование, но тут на двух пауков свалился контейнер, что Сергей подбил магией. Пауков прихлопнуло, словно комаров, но не успел человек обрадоваться, как раздался мощный взрыв прямо перед его лицом. Будто в режиме замедленной съемки мужчина увидел, как перед ним создается зеленоватый барьер, в который врезается танковый снаряд размером с половину руки. «Внимание! Сработала гарантированная защита. Вы потратили один заряд на защиту от средних ран. Осталось пять из шести». Заряд восполнится через 24 часа. Учтите, что у каждого заряда свой таймер. Сергей отскочил в сторону и бросил взгляд на врата. Из них торчала дуло танка. Протиснуться он не смог, потому просунул ствол. Бросив в него две шаровые молнии, человек поспешил за своими бойцами, периодически магией сбивая контейнеры и обрушивая огромное устройство на металлические головы роботов.